Шестнадцатая глава. Госпожа, куда прикажете ехать? Вырывает меня из полудрема голос шофера. Какое-то время я пытаюсь сообразить, о чем он меня вообще спрашивает, но затем справившись с усталостью, выпрямляюсь и понимаю, что машина стоит на месте, и мы никуда не едем. А еще то, что уснула на коленях у брата, который тоже прикорнул в неудобном положении, откинувшись спиной на сиденье. Где мы? Заглядываю в окно, но вокруг темнота, и ничего не видно. Тогда я заметил, что вы уснули, съехал с обочины. Но время уже почти три ночи. Вам, наверное, надо отдохнуть в нормальных условиях. Мужчина прав. Отдохнуть надо не только мне, но и Лешке. Я вообще не представляю, как он будет себя чувствовать после такого потрясения. Опять, наверное, замкнется в себе, как это было после смерти отца. Расшевелить я его смогла только через месяц. Это только кажется, что он апатичный и ничего не понимает, и не замечает вокруг себя. На самом деле это далеко не так. Он все понимает и замечает, просто выражать свои эмоции и не может. Вздохнув еще раз, оглядываюсь вокруг и поправляю одежду. Мы сидим в машине, шофер на переднем сиденье. А я даже не знаю его имя. Стало немного совестно. Все же он вернулся за мной, а я, то есть она, его заставила жить. В голове опять все перепуталось, и воспоминания приходят урывками. Я знаю, кто он такой, всю его жизнь. А еще я знаю, что он умер, и, учитывая все его грехи, туда ему и дорога. Но каким-то образом я, нет, не я, а она его вернула. Да и если бы не он, то мы не смогли бы уехать с Лёшкой. А ещё я знаю, что он теперь помнит не только эту свою жизнь, но и предыдущую, где был уважаемым человеком, наследником небольшого, но стабильного бизнеса, любил свою жену, и где он умер от старости в окружении детей и внуков, потому что пришло время. Как такое вообще может быть? Мозг отказывается верить, но учитывая то, что произошло, я уже ни в чём не могу быть уверенной. «Смешно, я знаю о водителе все, кроме имени, но обращаться к нему надо как-то, и поэтому я решаю спросить. Как твое имя?» В глазах мужчины мелькает удивление. Хоть я и плохо вижу его лицо в темноте, но мимику все же рассмотрела. «Антон, госпожа». С некоторой заминкой отвечает он, а затем уже более уверенно говорит. «Я подумал, что вы не захотите сразу вернуться к ним?» Он кивает головой куда-то в сторону. И, может быть, есть место, куда бы вы хотели уехать? Уехать? Куда я могу уехать? Я смотрю на спящего брата и понимаю, что мне некуда ехать. Разве что в квартиру отца. Но до моего родного города придется добираться несколько суток. Моя комнатушка, которую уже кому-то сдали? Смешно. Снять квартиру в аренде? И как много времени пройдет, прежде чем меня найдут Крит с Сарантом? А что они сделают потом? Казнят? Или то, что находится внутри меня, опять проснется, и что сделает с ними? Прислушиваюсь к своим эмоциям и отчетливо понимаю, что она считает их врагами, и даже хуже – паразитами, захватившими ее мир, очень опасными паразитами. И если бы я не видела своими глазами, что она сделала с пришельцами, то решила бы, что схожу с ума. Но я видела. И на этот раз это не казалось сном, я отчетливо понимала, что происходит. А еще я многое вспомнила. Мне нельзя сейчас ехать к Криду и Аранту, потому что она может их уничтожить. А я не хочу этого, не хочу и все. Как это ни странно звучит, но и она будет сожалеть о том, что сделает. Хоть она и ребенок, но ведет себя уже как взрослая и упорно считает их своими. Понимаю, что совершенно запуталась в своих чувствах и желаниях, решаю просто выйти из машины и немного освежиться. Прохладный осенний воздух дает чуточку сил. Я вдыхаю аромат прела земли с немного подгнившими листьями, но выхода найти все равно не могу. Следом за мной выходит Антон. Он подходит ближе и накидывает мне на плечи свой пиджак, а я остро чувствую запах крови. Повернувшись, пытаюсь разглядеть мужчину, но на улице слишком темно. «Есть одно место», – осторожно начинает он подбирать слова. «Мне кажется, что там будет безопасно». «Почему-то я верю ему». Знаю, что глупо верить преступнику, но меня он предать не посмеет, к тому же выбор невелик. Хорошо, соглашаюсь. Поехали. Едем мы совсем недолго, около 30 минут. Я направился в ту сторону, предполагая, что вы не захотите возвращаться в особняк, но все же не решился доехать без вашего разрешения. Поясняет мне Атон, когда мы заезжаем во двор небольшого двухэтажного коттеджа. Этот дом принадлежит мне. Его не конфисковали, когда меня арестовывали. И когда я подписывал контракт, так и оставили на моем имени. Я тогда еще наивно полагала, что смогу вернуться. Эти слова он произносит с горечью, а когда заглушает мотор, то, повернувшись в мою сторону, добавляет. В доме четыре спальни, кухня, гостиная, две ванных комнаты. Места всем хватит. Уже в доме, когда Антон включает свет, я вижу, что его волосы в запекшейся крови, как рубашка. Только он не выглядит раненым. Ходит вполне бодро, расправив широкие плечи. А еще на лице почти нет морщин и волосы. Волосы стали черными. Это так странно. Еще два дня назад я считала, что ему лет 60. А сейчас он выглядит на 30. Но времени размышлять об этом у меня нет. Надо проследить за братом, привести себя в порядок. Возможно, что-то поесть и отдохнуть. А уже завтра думать, что делать дальше. Места и правда всем хватает. Лёшку я размещаю в самой маленькой комнате. Я знаю, он терпеть не может большие пространства. Обстановка очень удобная. Лёшкина комната соединяется ванной с моей. Войти в ванную могу я со своей стороны и беспрепятственно попасть в комнату к брату. Ему я тоже показала, что он может спокойно попасть в мою комнату через ванную. Помогаю брату раздеться. Свои дела он еще в детстве научился делать самостоятельно. А вот с душем справиться ему уже не под силу. Поэтому приходится помогать мыться. Брат безропотно подчиняется всем моим командам. А это очень плохой знак, лучше бы вредничал. Спать мы укладываемся уже под утро. А когда я просыпаюсь, то в кресле перед собой вижу незнакомца. Внутри все леденеет от ужаса, потому что я четко осознаю, это один из них пришелец. Его абсолютно черные глаза, без белка, радужки и зрачка. Об этом четко говорят. «Успокойся, Евгения». Поднимает он перед собой обе руки ладонями вперед, в примирительном жесте. «Я просто пришел поговорить». Его голос спокойный, с легкой хрипотцой. Действует успокаивающе. Неужели он тоже менталист, как и Арант? «И клянусь, что не сделаю ничего плохого. Как только я расскажу тебе все, что хотел рассказать, я уйду и не трону ни твоего слугу, ни твоего брата. Прошу, только выслушай меня». Он медленно опускает руки на подлокотники и смотрит на меня своими черными безднами. Осторожно сажусь на кровати, укутываясь в одеяло. Ночью я разделась до гола, одежду закинула в стиральную машину. И сейчас под одеялом была полностью голая. В голову тут же приходит тревожная мысль о брате, и я автоматически перевожу взгляд на стену, за которой он сейчас должен находиться. «Наши комнаты рядом, достаточно пройти сквозь ванную». «Если ты волнуешься за брата, то он уже проснулся. И сейчас находится во дворе». Тут же отвечает мне пришелец и на мой тревожный взгляд поясняет. «Его Антон уже накормил и вывел погулять. У твоего слуги за домом есть искусственный пруд и рядом много камней. Алексей из них что-то складывает. Он замерзнет, там холодно. Отвечаю на автомате, а сама медленно начинаю сползать с кровати. Я видел, твой слуга давал ему теплую одежду». Но близко я не подходил, они не знают, что я здесь. Сглотнув несколько раз, все же встаю с постели, не забывая при этом следить за незнакомцем и придерживать простыню. «Тебе надо, наверное, привести себя в порядок», тут же говорит он, приподняв голову, но из-за его черных глаз я не могу понять, куда конкретно он смотрит. «Не волнуйся, я подожду». Только он поднимает палец и кратковременно прижимает его к своим губам. «Если ты не хочешь, чтобы случайно кто-то пострадал из твоих людей, не надо разводить панику и говорить им о том, что я в твоей комнате. Я не угрожаю тебе, просто знаю, что твой человек решит иначе и может попытаться защитить тебя и твоего брата. А мне тоже придется защищаться. Я уже сказал, что просто пришел поговорить. И как только это сделаю, тут же уйду, никого не побеспокоив. Хорошо, настороженно киваю и иду в ванную». Первым делом из ванной я бегом несусь к лёшке, чтобы убедиться, что комната брата пуста. И заглянув в окно, вижу, что он действительно сидит у пруда, а Антон прогуливается рядом и курит. И это безмерно радует. Пока умываюсь и надеваю халат, что дал мне хозяин этого дома, понимаю, что угрозы от пришельца не чувствую. Не нападает. Не ведет себя, как безумная мирта. Может, действительно что-то важное хочет рассказать? Поэтому решаю дать ему шанс. Пусть говорит и уходит. Выхожу из ванной и, подойдя ко второму креслу, сажусь, рассматривая черты лица мужчины. Он высокий, худощавый, какой-то немного нескладный. Длинные руки с большими ладонями, длинные ноги, а еще не особо красивый. Черты лица резкие, губы узкие, брови густые. Чем-то похож внешностью на поэта Серебряного века Маяковского. По творчеству этого писателя я писала сочинение, учила много стихов, поэтому и запомнила его портрет. Но внутренняя сила в пришельце ощущается. Да еще какая. Полагаю, что он способен одним только жестом стереть с лица земли пару городов. Да только есть у меня подозрение, что делать он этого не будет. Никогда. Странное тело он себе подобрал. Поняв, что пауза затянулась, а мое разглядывание уже переходит за границы простого любопытства, особенно если судить по иронично вздернутым бровям, поджав губы, выдыхаю. Я готова вас выслушать. Уголки губ мужчины приподнимаются, и его лицо озаряется располагающей улыбкой. «Мое имя Гирион. И я владыка Минусов. Моя задача — хранить мой народ». Начинает пришелить спокойным голосом свой рассказ, а мое дыхание сбивается. «Я узнал о твоем существовании год назад». Тогда Мирта -то совершила какой-то ритуал. Нервно подмечаю я, сама чувствую себя не в своей тарелке. Все же не каждый день меня посещают такие важные и опасные гости. Да кивает мужчина. «Но о ритуале я не знал. Просто понял, что ты проснулась». С удивлением вздергиваю брови. «Хорошо, не ты». Он качает головой. «А сущность, что живет внутри тебя. И я знал о том, что такие, как ты, существуют. И целенаправленно искал. Я чувствовал, что ты можешь стать нашим спасением. Спасением оставшейся цивилизации, но, возможно, и гибелью». В этот момент он замолкает и пристально смотрит на меня. От его взгляда становится как-то неуютно, но глаз я не отвожу, потому что пока еще сама мало что понимаю, точнее вообще ничего не понимаю. Может, он ошибся или спутал с кем-то? Неуверенным тоненьким голосочком шепчет мне логика, и тут же в голову приходит ответ. Нет, он не ошибся, это все правда, и она существует, и я сама все видела. Поэтому я одновременно боялся встречи с тобой». Тем временем продолжает мужчина, даже не подозревая о моих мысленных метаниях. Поэтому не решился подойти близко. Даже следить за тобой не пытался. Понятия не имел, как ты отреагируешь и что предпримешь. А когда Рант и Крит вышли каким-то образом на тебя, то решил, что... Возможно, будет лучше, если ты познакомишься в первую очередь с ними. И составишь свое мнение нашей цивилизации по, скажем так, наиболее лучшим ее представителям. Он криво улыбается. «А буквально пару часов назад я узнал, что ты пропала. Вычислить, где ты находишься, не заставило большого труда, потому что я тебя чувствую». «Чувствуете?» «Да», – кивает он. «Ты просто ощущаешься». Он поднимает руку вверх и щелкает пальцами. «Я чувствую тебя примерно так же, как этот мир. Мне, если честно, трудно объяснить». Пришелец вздыхает и морщится, будто его самого этот ответ не устраивает. Одно время я думал, что ты легенда, и на самом деле хранителей не существует. Хранителей? Опять переспрашиваю я. Да, хранителей. Ты хранитель. И такие, как ты, не во всех мирах. Твоя сущность любит следить за равновесием и порядком. И не позволяет миру, который считает своим домом, погибнуть. Но ты еще совсем ребенок, и разбудить тебя могло только одно. Ты ощутила угрозу. Не себя, а своему миру. И, возможно, что даже дело не в ритуале. Ты бы и без него очнулась. Я вообще считаю, что такие сущности, как твоя, появляются в мирах не просто так, а потому что мир их притягивает, предчувствуя опасность. Отвернувшись от мужчины, я чувствую странную горечь во рту, прямо на языке, а еще то, что он прав и не врет. Я действительно знаю, что этому миру грозит угроза. И один из тех, кто угрожает этому миру, сейчас сидит передо мной. Вот только я никак не могу понять, чьи это мысли и чувства, ее или все же мои. А Герион тем временем продолжает. Это случилось примерно 700 лет назад, если считать по меркам этого мира. Мы не всегда были такими, какими ты видишь нас сейчас. Мы тоже когда-то были самыми обыкновенными людьми. С удивлением вскидываю взгляд на мужчину. «Да», — кивает он, — «наш мир чем-то...» был похож на ваш. Только мы пошли по иному пути развития. И то, что вы называете магией, мы изучали тысячелетиями и сумели развить это в себе до небывалых высот. Лучшие из нас доживали до двух, а порой и трех тысяч лет. Но на самом деле это несложно. Любой житель вашего мира, если в нем развивать потенциал с рождения, сможет стать магом. Все зависит от его внутренней стихии и, конечно же, силы. Вот только мы заигрались в богов. Я опять слышу в его голосе горечь. Мы решили, что можем не только управлять стихиями, но и ходить сквозь миры. Я не всегда был владыкой. Когда-то я был ректором обычного университета. И в моем университете проводились исследования. Я сам руководил ими. И когда мы открыли дверь в другой мир, именно я запечатывал весь наш город в стазис, чтобы зашить брешь между мирами и обрекал его жителей на смерть. Только я тогда и представить не мог, что мы умрем не окончательно, умерли лишь наши тела, а души, души перешли в другой мир. А вот свой мир мы так найти и не смогли. А когда очутились в новом, то не сразу поняли, что не имеем материальных тел. Некоторые из нас, я бы даже сказал, процентов 80 сошли с ума, и их души застряли где-то между мирами. А те, кто остался, те чувствовали дикий голод. Мы и сами не заметили, как чуть не уничтожили мир, в который попали. Герион замолкает на несколько мгновений и отворачивается от меня. Руки сжимает в кулаки и снова разжимает. Я тогда первый смог прийти в себя и вовремя остановил всех остальных. А затем смог открыть новый переход. И я делаю это уже на протяжении многих веков. Он поворачивается ко мне лицом. Мы переходим в мир. Поедаем лишь души преступников, отбросов общества. Тех, кто виновен в гибели себе подобных. И когда еда заканчивается, уходим в следующий. Но ты, ты можешь нам помочь остаться здесь навсегда. Я знаю, ты хранительница. Ты умеешь и знаешь, как вернуть нам наши тела. И я пришел тебя просить. Не убивай нас. Мы не захватчики, не паразиты. Мы всего лишь потерянные души. Мы тоже хотим жить, просто жить и ничего более. Он резко встает с кресла и делает пас рукой в воздухе, а перед моими глазами появляется овал с человеческий рост. А я с удивлением вижу, что там, внутри овала, какой-то офис. Мне пора. Я не хочу больше надоедать тебе. К тому же твой слуга сейчас войдет в комнату. Пожалуйста, подумай о том, что я тебе рассказал. Для меня и для нашей расы это очень важно. Он делает шаг внутрь овала, и тот просто исчезает. А я сижу, оглушенная его рассказом, пытаясь его переварить и решить, что делать дальше.